Он был слишком счастлив, благодаря лжи, чтобы не хотеть продлить это как можно дольше. По обыкновению своему он отказывался задумываться о будущем, чтобы как можно полнее насладиться настоящим. Между двумя поцелуями он пообещал Каролине, что через несколько дней приедет к ней в Венецию, и она уехала спокойная и довольная. А он тотчас задумался... Не слишком ли легкомысленно было ей это пообещать? Он все еще обдумывал наилучший способ выбраться из этой запутанной ситуации, когда два карабинера схватили его за шиворот. Ему было приказано немедленно покинуть город и больше никогда там не появляться. Не то его ждут пять лет каторжных работ. Его присутствие в Италии явно кому-то мешало. Может быть, дело в том, что за ним по пятам следовало его репутация французского республиканца? Или его святейшество на свой лад проявил недовольство тем, что он намерен писать калигулу. Александр негодовал, возмущался, твердил, что ни в чем не виновен, упирал на то, что он драматург, известный не только во Франции, но и за ее пределами. Напрасно старался. Все равно пришлось складывать чемоданы». Трое путешественников добрались до Перуджи, оттуда отправились во Флоренцию. Каролина, все еще дожидавшаяся Александра в городе Дожий, простодушно писала ему. «Видишь ли, я совершенно уверена в том, что в Венеции ты будешь куда больше любить меня. Царящая здесь тишина, которая нарушает лишь пение гондольеров, это как раз по тебе». Она томилась в одиночестве, и в те часы, когда у нее не было репетиции в опере, Ей только и оставалось что мечтать, бродя в зимнем тумане по берегам замерзших каналов. А ее Александра, напрочь позабывшего о том, что поклялся как можно скорее к ней приехать, обвенчаться и до конца своих дней наслаждаться безмятежной и безупречной супружеской любовью, чем дальше, тем больше тянуло в Париж. Работа, слава, деньги, яркие огни, сплетни, мимолетные связи. Дружба, вражда, похвалы и нападки. Только там все это обретало истинный смысл. Только там можно было жить в полную силу. Пребывание в Италии было для него всего лишь приятной интермедией. Если он хочет продолжать быть писателем, ему надо побыстрее вернуться во Францию. Охваченный нетерпением, он тормошил участников научной экспедиции, уговаривая их поторопиться с возвращением на родину. Обратный путь они проделали быстро и без всяких приключений и оказались в Париже как раз вовремя, чтобы поспеть к новогодним праздникам. «Как бы то ни было, — решил Александр, — а Каролине надо хотя бы послать записку, сообщить о своем возвращении в столицу. Это он должен сделать непременно». Сам толком не понимая, зачем, то ли из жалости, то ли из вежливости, он снова заверил ее в том, что постоянно о ней думает. Неужели она приняла всерьез эту пустую любезность? Во всяком случае, Каролина ответила ему, что ждет его с жгучим нетерпением и вьет гнездышко, в котором расцветет их счастье. «О, ты увидишь, тебе не придется жаловаться. Я постараюсь моей любовью и заботой, какими окружит тебя любящая женушка, Добиться того, чтобы ты благословил тот день, когда дал мне слово. Опасаясь, как бы ее заблуждения не дошли до полного безрассудства, он начал потихоньку лишать ее иллюзий, готовить к разочарованию, сказав, что, вероятно, еще долго не сможет приехать в Венецию. Она немедленно принялась возмущаться, и всю вину за эту резкую перемену намерений свалила на мерзкую Иду, Ты говоришь мне, пишет она, что не сможешь приехать в Венецию, потому что хотя твои пьесы до апреля и не будут поставлены на сцене, но с мадемуазель Идой все затянется до марта. Затем она останется в Париже без ангажемента, и ты станешь ее содержать. Во всем этом меня интересуют не деньги, я боюсь, как бы тебе самому не пришлось расплачиваться. Еще три слова: Париж развлечения Ида. Как могут рядом с этим удержаться воспоминания о святой и о женщине, которая на беду свою стремится к законному союзу? Между делом Александр ненадолго наведался в Руан, должно быть ради того, чтобы увидеться с неприступной гиацинтой. Каролине он об этом сообщил лишь задним числом. Это было тяжким преступлением против любви. Каролина сочла себя оскорбленной, отвергнутой, забытой. «Почти месяц прошел с тех пор, как вы в последний раз брали в руки перо, чтобы после своего возвращения из Руана черкнуть мне пару строчек. У меня больше не остается сомнений в том, что я была весьма предусмотрительна, когда предоставила вам свободу располагать моим будущим, поскольку теперь вы не увидите моего горя и сможете сказать... Я был искренним. Однако я предпочла бы два слова от вас только тому молчанию, которое прекрасно мне все объясняет, но вместе с тем длит мои муки от одной почты до другой. Я твердо решила не тревожить вас, писать вам лишь в ответ на ваши письма. Но сегодня утром я не в состоянии сдержать слово, мое бедное сердце переполнено». «Впрочем, я и не хочу скрывать от вас, что я вас понимаю, что я смогла сказать себе, он меня разлюбил. И вы не сможете убедить меня в обратном, поскольку не существует никакой причины, которая оправдывала бы это затянувшееся молчание. Пользуйтесь же снова свободой. Я навсегда останусь для вас лучшей подругой». Я не забуду о том, что вы открыли мне двери рая. Я видела его. Я не могу в нем жить. Я хочу только одного. Чтобы вы были счастливы, так что пусть будет по-вашему».